Глава восьмая Я ждала вестей от дочери купца. На дно коробки с портретом вложила листок с именем и адресом. Возможно, фамилия отца поможет мне начать свою карьеру. Новости не заставили себя ждать, хотя совершенно не так, как я ожидала. На следующий день после именин Мия сама пожаловала к нам в гости. Мы как раз пообедали и наводили порядок на кухне. Возле ворот послышался окрик. «Хозяева!» «Кто бы это мог быть?» Жанин вышла посмотреть. Через пару минут она с растерянным видом вошла в дом. За ней следовала красавица с портрета Мия Джарвис. Мы были слегка смущены. Визит стал неожиданностью. «Добрый день!» Приветливо улыбнулась гостья. «Могу я войти?» «Меня зовут Мия Джарвис. Я приехала поблагодарить вас за подарок». «Конечно, госпожа!» Бетти подвинула к столу один из стульев. «Садитесь, пожалуйста. Могу я предложить вам чаю?» Напиток был дорогим, и мы чаще пили травяной сбор, а его берегли на праздники и для таких вот особых гостей. «Благодарю», — кивнула Мия. «Не откажусь». Она присела на предложенное место, мы тоже расположились за столом. Матушка подогрела воды и заварила чаю, разлила его по кружкам. «Мне впервые удалось попробовать здесь этот напиток. Должна сказать, ничего общего с нашими пакетиками. Невероятно душистый аромат, глубокий терпкий вкус. Так увлеклась напитком, что чуть не забыла о гости. «Я Ирэн Колман. Это моя матушка Жанин?» — указала на женщину. «И сестры Бетти и Катрин». «Должна признаться», — продолжила Мия после взаимных приветствий, «мне так понравился портрет. В жизни не видела подобного чуда. А мне есть с чем сравнить, поверьте». и я приехала к вам с предложением. Сделайте в этой же технике большой портрет нашей семьи. Задаток готова оставить сразу». Я растерялась. Заказ как нельзя кстати, но какую цену назначить? И где взять материал? У меня осталось по несколько крупинок. Для большой картины катастрофически мало. «Госпожа Джарвис, спасибо за предложение. Вас что-то смущает?» Ме уловила мою нерешительность. Это долгий процесс. Портрет сначала надо написать красками, а потом идет отделка камнями. Вам придется позировать мне. Неоднократно. В душе я уже взялась за эту работу. Возьму задаток, куплю забракованные камни у ювелиров. Клея еще должно хватить. Мы согласны. Лучезарно улыбнулась Мия. Вы сможете приходить к нам по утрам, скажем, два 3 раза в неделю. До обеда обычно все еще дома. Я могу писать каждого отдельно, Потом уже перенесу ваше изображение на общий портрет». «Что-то мне подсказывает, что так будет дольше», — задумалась Мия. «Возможно. Но и результат лучше». «Я согласна», — кивнула девушка. «Работайте, как считаете нужным. Мы можем приступить завтра». «Так быстро?» — поначалу растерялась я. «Нет, мне надо кое-что докупить. А вот послезавтра ожидайте меня к десяти утра. Вам так будет удобно?» «Вполне», — расцвела Мия. «Извините, но мне нужно ехать. Так значит, через день в десять». Я проводила ее до ворот, и мы попрощались. Когда вошла в дом, меня встречали счастливые лица родных. Мия оставила задаток, а значит, нам будет на что купить еды. «Ура! Наша Ирэн теперь знаменитая художница!» — хлопала в ладоши Катрин. «Откроешь свою мастерскую, покупатели будут толпами ходить. А в саду будем выставлять твои работы». пусть любуются». «У тебя далеко идущие планы на мою деятельность, как погляжу», – рассмеялась я. «Или в городской галерее сделаем выставку твоих картин», – продолжила мечтать сестра. «Погоди, Катрин, не мельтеши», – одернула ее Бетти. «Ирен, хватит у тебя материала, ведь у отца оставались жалкие крохи». «О том и думаю», – подтвердила я. «Необходимо закупить камни, краски, кисти, холст». «Тогда потрать задаток на материалы», — подошла к нам Жанин. «Мы что-нибудь придумаем». «Нет, ты опять пойдешь продавать вещи из дома. Не согласна». «Сделаем так. Сейчас мы с тобой сходим в город, купим краски, кисти и холст. Не думаю, что они стоят дорого. Я начну писать, а с камнями потом разберусь. Может, удастся продать натюрморт. Остальные деньги забери на продукты». Жанин кивнула и пошла за пальто. Скоро мы уже были в гриване Обошли несколько лавок с нужным товаром, приценились, выбрали. Мия оставила Гинею задатка, сумма не сказать, что очень большая, но солидная. Мы заплатили пару десятков стерлингов за кисти и краски. А потом пошли на рынок. — Купи чего-нибудь вкусненького, — сказала я матушке. — Давай устроим сегодня вечером праздник. Отметим мой первый заказ. — Сама хотела предложить тебе это, — улыбнулась жанин «Пойдем. Возьмем баранины и приготовим гуляш. А еще испечем пирог с клюквой. Но знаешь, что подумала? платье у нас старые. Тебе же идти к богатым людям в таком не следует. Будут смотреть на тебя, как на нищенку. Пойдем. Я знаю неплохую лавку. Одежда там простая, но добротная». «А на что же потом мы будем жить? Ведь не знаю, когда закончу картину», – растерялась я. С одной стороны Жанин права, встречают по одежке, а с другой денег откровенно было жалко. «На этот счет не переживай!» Матушка уже тянула меня по направлению к лавке. «У меня все продумано». И я сдалась. Мы выбрали простое покрою платье темно-зеленого цвета. На ботинке я денег все же пожалела. Юбка длинная, обувь почти не видно Вечером Жанин приготовила превосходный ужин, За разговорами засиделись допоздна. Катрин отпустила свою фантазию на свободу. В ее мечтах я была ювелиром при дворе. Посмеиваясь над распалившейся девушкой, подумала, а почему бы и нет. Через день в десять утра я стояла на широкой улице рядом с красивым двухэтажным особнячком, чьи двери выходили в небольшой полисадник. Открыла ажурную кованую калитку, прошла через дворик и постучалась. Мне отворила девушка в форменном платье прислуги. «Добрый день», — поздоровалась она. «Вы госпожа ирен Колман?» «Да». «Госпожа Мия уже вас ожидает». Не успела она договорить, как раздался радостный голос девушки. «Ирэн! Могу я вас так называть? А мы вас уже ждем. Маме так не терпится познакомиться с вами». Я вошла, отдала пальто горничной и последовала за Мией в просторную гостиную. Там на низком широком диване сидели двое. Мужчина дородный, с добродушным лицом и серьезным взглядом голубых глаз. Женщина была точной копией Мии. Смешливая белокурая красавица с карими очами. «Ирен, знакомся. Мия подвела меня к ним. «Мой отец Элву джервис и матушка Айла Джарвис». «Располагайтесь», — пригласила меня мама девушки. «Позвольте немного расспросить вас о работе. Признаюсь, мне безумно интересно». «Буду рада ответить на все ваши вопросы», — улыбнулась я, устраиваясь в кресле. «Опишите процесс работы», — заговорил купец. «Проверяет. Хватку у торгового человека не отнять». Я изложила почти все, опуская детали и тонкости создания картин. До мелочей выкладывать ни к чему. Элвуд внимательно выслушал. «Простите наше любопытство, но вы так молоды. Я сначала не поверил, что работа ваша». Готова развеять все сомнения. Не стала отпираться. «Не нужно!» Глаза Элвуда подобрели. «Вижу, что знакома с процессом не понаслышке. Мы можем приступить к делу?» С собой пришлось тащить мольберт, холст и краски, которые пока оставила в холле. «Да, конечно!» Айла поднялась. «Думаю, нам удобнее будет в столовой. Там прекрасный свет и много места. Мне помогли перенести вещи. усадила всех троих на стулья с высокими резными спинками и приступила к наброскам. Работа шла спора. То летела тело самой Ирен вспомнила прежние навыки, то ли я соскучилась по работе. Мы не заметили, как время подошло к обеду. У меня в голове все крутилась одна мысль, где достать материал для картины. Я решила отыскать Питера, помощника-ювелира. Может, удастся купить у него бросовый камень, тот, что не пошел в работу». Слуги уже начали накрывать на стол. «Ирен!» — поднялась Айла. «Вы должны остаться с нами обедать. Возражения не принимаются». Элвуд вышел. «Мия помогла мне собрать вещи. Таскать их с собой каждый день не имело смысла, и им отвели немного места в небольшой кладовой. Мы сели за стол в ожидании хозяина. Джарвис скоро появился, но не один. За ним следом шел Роберт Лерой. «Здравствуйте, юная леди!» — широко улыбнулся Маркиз. — Рад снова видеть вас. — Вы разве знакомы? — удивился Элвуд. — О, это невероятная история! — ответил Лерой. — Попросите госпожу Колман рассказать вам ее. У нее больше пикантных подробностей. — Ирен! — подняла на меня глаза Мия. — Вы расскажете? — Да особой тайны здесь нет, — пожала я плечами. — На нас с подругой напали разбойники, а господин Маркиз спас. «Милая Ирэн!» — вмешалась Айла. «Ну кто же так рассказывает? Мы жаждем подробностей!» Очаровательное семейство было радушным, отказывать им не хотелось, и я изложила все, что тогда случилось. Под восклицание женщин. «Какой кошмар!» — воскликнула Мия, дослужив. «Я бы на месте умерла от страха!» «Примерно так со мной и было!» — рассмеялась я. «Юная леди!» — вмешался Роберт. «Лукавите!» «Видели бы вы, как она расквасила физиономию разбойнику, да потом еще наподдала ему, стыдно сказать, куда!» «Вы очень храбрая!» — выдохнула Мия. После обеда подали чай и десерт. Засиживаться не хотелось и уйти было неудобно. Отсидев минут пятнадцать, все же решила откланяться. «Господа, завтра я прийти не смогу. Нужно договориться о материалах для вашей картины. Удобно ли вам будет, если мои визиты будут через день?» — Элвуд, что скажешь? — обернулась к мужу Айла. — Не знаю, — задумался купец. — Я могу сделать наброски портрета Мии. Не обязательно позировать всем. — Хорошо, Эрен, договорились. Пойдемте, я провожу вас. Вижу, что торопитесь. Мия поднялась из-за стола. — Позвольте мне проводить вашу гостью. Роберт подошел ко мне и подал руку. — Вы не против, юная леди? — Нет. Заполучить такого попутчика не ожидала. Буду рада. Мы неторопливо шли по тракту. Я люблю раннюю весну, — сказал Роберт, вдохнув полной грудью. Мир живет в ожидании чуда. Природа потихоньку пробуждается ото сна. Вроде еще и деревья жалкие и голые после стаивших снегов. Не травинки, только неприкрытая земля. Но уже в воздухе веет теплом и будущими цветами. А вы романтик. заметила я. Роберт рассмеялся. «Весной романтиком становится даже старый брюзга». Маркис оказался приятным собеседником. Он рассказывал об интересных историях, приключившихся в городе, о его жителях. Скоро уже показались ворота нашего имения. Вот я и пришла. Мы остановились. «Спасибо вам за чудесную прогулку». Роберт поцеловал мою руку. «И разрешите изручиться обещанием еще одной встречи». отказать было неудобно, да и не хотелось. Умные мужчины всегда привлекали меня. Послезавтра буду у Джарвисов. Можем также прогуляться после обеда. С нетерпением буду ждать. Поклонился Маркиз и отправился назад в город. Я же поспешила домой. Семья ждала новостей.